Последствия знакомства с Васькиным дядей Тайные отношения завязались между улицей Калинина и Дальней. Ведутся переговоры. Шурик ходит туда и сюда, хлопочет и приносит Сереже известие. Озабоченный, торопливо перебирает он смуглыми налитыми ножками, и его черные глаза стреляют во все стороны. Такое у них свойство. Как придет Шурику в голову новая мысль, так они начинают стрелять направо и налево, И каждому видать, что Шурику пришла в голову новая мысль. Мать беспокоится, а отец, шофер Тимохин, заранее грозит Шурику ремнем. Потому что мысли у Шурика всегда озорные. Вот родители и тревожатся. Им ведь хочется, чтобы ихний сын был жив и здоров. Плевал Шурик на ремень. Что ремень, когда ребята улицы Калинина собрались сделать себе татуировку? Они готовятся к этому организованно, коллективом. «Черти, вы спросили у Шурика и Сережи все до тютельки, где какая татуировка на Васькином дяде? По указаниям Шурика и Сережи сделали рисунки, а теперь отказываются принимать Шурика и Сережи в компанию. Говорят, куда таких?» «Дьяволы, где же правда на свете?» «И никому не пожалуешься?» Поклялись, что не скажут ни одному человеку во всем мире, то есть на улице Дальней. На Дальней живет знаменитая Ябеда, Лида. Она из чистого вредительства, Выгоды ей не на копейку. Растреплет взрослым, те поднимут шум, вмешается школа, пойдут проработки на педсовете и родительских собраниях, и вместо делового мероприятия получится тоскливая канитель. Из-за этого улица Калинина скрывает от отдальние свои замыслы. Но от Шурика больно-то не скроешь. К тому же он видел рисунки. Роскошные рисунки на чертежной и пергаментной бумаге. «Они от себя навыдумывали», — сообщал Шурик Сереже. Самолет нарисовали, кита с фонтаном, лозунги. Накладывается на тебя лист и по рисунку колят булавкой. Должно выйти здорово». Серёжа стала не по себе. «Булавкой». «Ну что может Шурик, то может и Серёжа». «Да», — сказал он с притворным хладнокровием, — «должно получиться здорово». Калининские ребята не соглашались сделать Шурику и Сереже не только кита, но даже маленького лозунга. Напрасно Шурик стучался во все калитки, убеждал и конючил. Они отвечали «Да ну вас! Ты шутишь, что ли? Катись!» Гнать стали. Совсем плохо обстояло дело, когда Шурик не склонил на свою сторону Арсентия. От Арсентия все родители без ума. Он отличник, книжник, чистюля и пользуется громадным авторитетом. «Главное, у него есть совесть». После разных шуточек он сказал. «Надо отметить их заслуги, я считаю. Сделаем им по одной букве. Первую букву имени. Ты согласен?» Спросил он Шурика. «Нет», — ответил Шурик. «Мы не согласны на одну букву». «Тогда пошел вон», — сказал селач Валерий из пятого класса. «Ничего вам не будет». Шурик ушел, но выбора не было. Пришел опять и сказал, что ладно». Пускай уже одну букву ему ШИ, а Серёже СЫ. Только чтобы как следует делали, без халтуры. Завтра все должно было совершиться. У Валерия его мать уехала в командировку. В назначенный час Шурик и Сережа пришли к Валерию. На крыльце сидела Лариска, Валериева сестра, и вышивала крестиком по конве. Она была тут посажена с той целью, что если кто зайдет посторонний, то говорит, что никого нет дома. Ребята собрались во дворе возле бани. Все мальчики из пятого и даже шестого класса, и одна девочка толстая и бледная с очень серьезным лицом и отвисшей толстой и бледной нижней губой. Казалось, именно эта отвисшая губа придает лицу такое серьезное внушительное выражение. А если бы девочка ее подобрала, то стала бы совсем несерьезной и невнушительной. Девочка, ее звали Капой. Резала ножницами бинты и раскладывала на табуретке. Капа у себя в школе была членом санитарной комиссии. Табуретку она заслала чистой тряпочкой. В закопченной тесной бане с мутным окошком под потолком сразу за порогом стоял низкий деревянный чербан, а на лавке лежали рисунки, свернутые трубками. Ребята, приходя, рассматривали рисунки, обсуждали весело, удовлетворенно ругались, и каждый выбирал, что ему нравилось. Споров не было, потому что один и тот же рисунок можно сделать на скольки угодно ребята. Шурик и Сережа любовались рисунками издалека, не решаясь хозяйничать на лавке. Очень уже ребята были солидные, самостоятельные и блестящие. Арсентий пришел прямо с занятий, с портфелем после шестого урока. Он попросил уступить ему первую очередь. «Много задано, сказал он. «Домашнее сочинение и большой кусок по географии». Из почтения к его прилежанию его пустили первым. Он аккуратно поставил портфель на лавку, скинул, улыбаясь, рубашку, и голый до пояса сел на чурбан, спиной ко входу. Его обступили большие ребята. Сережа с Шуриком оттерли из бани во двор, как они не подскакивали, им ничего не было видно. Разговоры стихли, послышался треск и шорох бумаги и немного погодя голос Валерия. «Капка! Сбегай к Лариске, пусть даст полотенце!» Серьезная капа, на бегу тряся отвисшей губой, побежала, принесла полотенце и через голову перебросила Валерию. «Зачем полотенце?» – спрашивал Сережа, подскакивая. «Шурик, зачем полотенце?» «Кровь, наверное, течет азартно сказал Шурик, стараясь протиснуть голову между ребятами, чтобы взглянуть, что делается. Высокий мальчишка обернул к ним суровое лицо и сказал тихо, грозно. «А ну не баловаться тут!» Бесконечно длилась тишина. Бесконечно томила неизвестность. Сережа успел устать, соскучиться, половить стрекосы и осмотреть Валерию в двор и Лариску. Наконец заговорили, задвигались, расступились, и вышел Арсентий. «О, неузнаваемый, ужасный, фиолетовый от шеи до пояса! Где его белая грудь, где его белая спина?» И на полотенце вокруг пояса были кровавые и чернильные пятна. А лицо бледное-прибледное, но он улыбался, герой Арсентий. Твердо подошел к капе, снял полотенце и сказал «Бинтуй потуже!» «Малышей бы пропустить, — сказал кто-то, — чтоб не создавали паники. Пропустим малышей!» «Вы где, малыши?» – спросил Валерий, выходя из бани с фиолетовыми руками. «Не передумали? Ну давайте живо!» «Как скажешь, передумал!» «Как хватит духу сказать, когда вот он стоит в крови и в чернилах, Арсентий, и смотрит на тебя с улыбкой!» «Одна буква недолго!» – подумал Сережа. Вслед за Шуриком он вошел в опустевшую баню. Большие ребята смотрели, как капа бинтует Арсентия. Валерий сел на чурбан и спросил – «Кому какую букву?» «Мне Ши», — сказал Шурик. «А полотенца не надо?» «Не запачкаешься и так», — сказал Валерий. «На руке буду делать». Он взял Шурикину руку и ткнул булавкой пониже локтя. Шурик подпрыгнул и вскрикнул. «Ой!» «Ой, так иди домой», — сказал Валерий и ткнул еще раз. «Ты воображай», — посоветовал он, «что я тебе занозу вынимаю. Вот оно и не будет больно». Шурик скрепился и не пикнул больше. Только перепрыгивал с ноги на ногу и дул на руку, на которой алыми точками одна за другой выступали капли крови. Валерий булавкой вспорол кожу между точками. Шурик подскочил, ударился себя пятками, задул изо всех сил, кровь потекла струйкой. «Буква Ши длинная», — думал бледный Сережа, большими глазами неподвижно глядя на кровь. «Целых три палочки и четвертая снизу». «Несчастный Шурик! Сы, короче! Молодец, Шурик! Не кричит! Я тоже не буду кричать! Ой-ой-ой, убежать нельзя, будут насмехаться! Шурик скажет, что я трус!» Валерий взял с лавки пузырёк чернил и кисточкой помазал Шурика прямо по крови. «Готов!» — сказал он. «Следующий!» Сережа шагнул и протянул руку. Это было в конце лета. Только что начались занятия в школе, дни стояли теплые, сонно-золотистые. А сейчас осень, хмурое небо в окнах. Тётя Паша заклеила оконные рамы полосками белой бумаги. Между рамами положила вату и поставила стаканчики с солью. Серёжа лежит в постели. К ней придвинуты два стула. На одной кучке навалены игрушки, на другом Серёжа играет. Плохо играть на стуле. Даже танку не развернуться. А если, например, нужно оттеснить неприятеля, то вовсе некуда. Дойдешь до спинки, и все. Это разве сражение? Болезнь началась, когда Сережа вышел из Валерьевой бани, неся в правой руке левую руку, вспухшую, пылающую, в чернилах. Он вышел из бани, от света черные круги помчались перед глазами, вздохнул запах чьей-то папиросы, его стошнило. Лег на траву, руку под бинтом терзало и пекло. Шурик и еще один мальчик отвели его домой. Тетя Паша ничего не заметила, потому что на нем была рубашка с длинными рукавами. Он прошел в дом молча и лег на кровать. Но вскоре началась рвота и жар. Тетя Паша всполошилась и позвонила маме в школу по телефону. Прибежала мама, пришел доктор. Сережу раздели, сняли бинт, ахали, спрашивали, а он не отвечал. Ему снились сны, отвратительные, тошнотворные. Кто-то могучий в красной майке, с голыми лиловыми руками, от них мерзко пахло чернилами, деревянный чурбан, мясник на нем рубит мясо, окровавленные ругающиеся мальчики. Он рассказывал, что видит, не сознавая, что рассказывает. Так что взрослым все стало известно. Долго не могли понять, почему он бредит бубликом, половиной бублика. Когда рука зажила и отмылась, они догадались. На ней навеки запечатлелась сизо-голубая половинка бублика, буква Сы. Они были с Сережей нежны и ласковы, и мучили его не хуже Валерия, особенно доктор. Бесчеловечно вливал он Сереже пенициллин, и Сережа, не плакавший от боли, рыдал от унижения, от бессилия перед унижением, от того, что оскорблялась его стыдливость. Доктору было мало, он присылал вредную тетку в белом халате, медсестру, которая специальной машинкой резала Сереже пальцы и выдавливала из них кровь. После пыток доктор шутил и гладил Сережу по голове. Это было уже издевательство. Устав играть на стуле, Сережа ложится и размышляет о своем тяжелом положении. Пытается найти первопричину своего несчастья. «Я бы не заболел», — думает он, — «если бы я не сделал татуировку». А я бы не сделал татуировку, если бы не познакомился с Васкиным дядей. А я бы с ним не познакомился, если бы он не приехал к Ваське. Да, не захотел он приехать, ничего бы не случилось, я бы был здоров. Неприязни к Васкиному дяде он не чувствует. Просто, видимо, на свете одно цепляется за другое. Не предугадаешь, когда и где грозит беда. Его стараются развлечь. Мама подарила ему аквариум с красными рыбками. В аквариуме растут водоросли. Кормить рыб нужно порошком из коробки. «Он так любит животных», — сказала мама, — «это его займет». Правильно, он любит животных. Любил кота Зайку, любил свою ручную Галку, Галю-Галю. Но рыбы не животные. Зайка пушистый и теплый. С ним можно было играть, пока он не был такой старый и угрюмый. Галя-Галя была веселая и смешная, летала по комнатам, воровала ложки и отзывалась на Сережин зов. А отрыв какая радость. Плавают в банке и ничего не могут делать, только шевелят хвостами. Не понимает мама. Сереже нужны ребята, хорошая игра, хороший разговор. Больше всех ребят он хочет Шурика. Еще когда рамы не были заклеены и окна открыты, Шурик пробрался к нему под окно и позвал. «Сергей, как ты там?» «Иди сюда!» — крикнул Сережа, скачив на колени. «Иди ко мне!» «Меня к тебе не пускают!» — сказал Шурик. Его макушка виднелась над подоконником. «Выздоравливай и выходи сам!» «Что ты делаешь?» — спросил Сережа в волнении. «Папа мне портфель купил!» — сказал Шурик. «В школу буду ходить! Уже метрику сдали! А Арсентий тоже болеет, а другие никто не болеет, и я не болею!» а Валерия в другую школу перевели, ему теперь ходить далеко. «Сколько новостей сразу!» «Пока! Выходи скорей, уже издали донесся голос Шурика. Должно быть, тетя Паша появилась во дворе. «Ах, и Сережа бы туда! За Шуриком! На улицу! Как прекрасно жилось ему до болезни! Что он имел и что он потерял!»